Глава 13. Крош уже топталась на кухне, когда пришел Богдан. Быстро переоделся, вышел узнать, как дела с ее переучетом. Она уходила в декретный отпуск, ей подыскали замену, сегодня был переучет. Крош официально сдавала дела. «Как дела?» Богдан встал, опираясь на столешницу. «Как в аптеке?» Женя улыбнулась. «Ты теперь свободный человек, поздравляю». «Оторвусь!» Пойду на танцы, в бар, буду мужиков кадрить. «Много не пей только, живот лопнет», — подмигнул он. Взял и всю малину испортил. Якобы обиделась крош. Забавная она все же. Только уж очень маленькая, совсем крошечная. Крош. Странно думать о беременной, совсем не худенькой женщине, крошечная. Но Богдан не мог отделаться от этого ощущения. Всему виной разница в росте. Женя едва доставала макушкой до его плеча. Маленькие кисти рук, маленький размер ноги. Богдан никогда пристально ее не рассматривал, не приглядывался к ступням, ладоням, коленям. Но, живя рядом с человеком, автоматически отмечаешь детали, запоминаешь бытовые привычки. Тапочки-крош в прихожей рядом с обувью Богдана смотрелись почти детскими. Развешенная для сушки объемная футболка едва ли прикрыла бы его пупок а в перчатки поместились бы не больше трех пальцев, приди ему в голову идиотическая мысль их примерить. Потом ужинали. Сидели за одним столом, ели отварной картофель, салат и запечённый куриный рулет, передавали друг другу соль, разговаривали. Если задуматься, странная ситуация. Она беременная другого, он якобы строит отношения с другой. У них же почти совместный быт и ужины. Декретные получу поделилась мыслями Женя. Богдан поднял взгляд от тарелки. «Как думаешь, что лучше купить, посудомоечную машину или швейную?» «Швейная у тебя есть». «Она на ладан дышит, операции не хватает», махнула рукой Крош. «А с посудомойкой удобно. Удобно же», — она уставилась на Богдана. «Удобно, наверное. Никогда не задумывался». «У тебя нет посудомойки?» Крош с подозрением посмотрела на собеседника. Сказано было таким тоном, словно он только что заявил, что у слона нет хобота, а земля квадратная. «В Москве есть, а дома нет». Он мимоходом отметил, что его дом уже не Москва. «Крош, ты не поверишь, я живу с братом и его девушкой в одном доме. Большой дом, наверное». «Средняя двушка, по российским меркам. Твоя квартира больше». Он подмигнул открывший рот Жене. «Я думала, ты олигарх. Ну, не олигарх. Просто мне этого не нужно. Просторный дом, квартира. Когда есть семья, дети актуально. Мне хватает одной комнаты, чтобы переночевать. Иногда сплю в машине или на конюшне». «С лошадьми?» «Нет, конечно. В рабочем кабинете административного корпуса. Там и душ есть». «Понятно». «Так что с машиной-то?» — Перевел разговор Богдан. Обсуждать свою жизнь желания не испытывал. Богдану действительно хватало дома, купленного сразу по приезде в Хакасию. Тогда он был уверен, что жилье временное, отстроится, перевезет Яну с Аришкой, халупу оставит Егору. Коневодческий бизнес не мегаприбыльное дело, трудоёмкое, требующее огромных вложений. На отдельный дом у родственника не было денег. Все изменилось в один миг. У Богдана были силы на физическое существование — а планов на жизнь не осталось. Жил и жил. Катился, как сухоцвет, перекати поле. «Не знаю, надо подумать, что нужнее». Богдан убирал со стола. Женя мыла посуду, хмурясь своим мыслям. А потом упала на диван, упираясь в угол, подложила под поясницу подушку и вытянула ноги. Богдан автоматически закинул их себе на колени и начал массировать. Крош мучили отёки, Он не знал, насколько это опасно, но ноги к концу дня выглядели надутыми. Женя хваталась то за поясницу, то потирала икры, борясь с собственным животом, а то тяжело вздыхала. Когда он впервые взял маленькие ступни в руки, она завизжала от неожиданности, пришлось успокаивать. «Крош, перестань дергаться", цыкнул он. «Я же не домогаюсь, просто сил нет смотреть на тебя. От массажа тебе станет легче». «Это как-то по-дурацки» по отказываться от помощи. Он не сильно дернул за ногу. Хотелось добавить, что по рожать без мужа, без поддержки родных и близких, но промолчал. Женя не похожа на легкомысленную дурочку, рассуждающую о зайках и лужайках. Значит, есть причина сегодняшнего положения и серьезная причина. С тех пор массаж стал обязательным вечерним ритуалом. Богдан подспудно думал о том, что ему уезжать в январе. Перенести свои дела в угоду отцовским он не мог, а крош останется одна. Хорошо, если к тому времени родит, а если нет? Хотя и в этом ничего хорошего. Первые месяцы жизни младенца — форменный ад для женщины. Когда родилась Аришка, он два месяца провел в Москве. У Яны была помощница по хозяйству, и все равно, некогда цветущая красавица стала похожа на агрессивное привидение. Как, возможно, справиться с подобными нагрузками в одиночку, Богдан не представлял. Материнский инстинкт, в детях счастье — это все прекрасно, но человеку необходимо спать, есть, полноценно отдыхать, тем более молодой матери. «Крош, ты не думала о том, чтобы раскурить трубку мира с родителями?» «Я с ними не ссорилась». Женя подобралась, опираясь на подушку. «Вы не общаетесь?» Может, стоит съездить к ним, поговорить? Не знаю. Жень, как ты будешь одна справляться? Какие бы ни были родители лучше с помощью, чем без. Они наверняка этого и ждут, — буркнула Женя. Чего этого? Что я не справлюсь, попрошу помощи. Поваляются на Ивашкиных костях. Все так плохо? Ну, — Женя вздохнула. Еще кто-то у тебя есть? Он имел в виду отца, ребенка, вслух произносить не стал. Старший брат родной. Не поняла собеседница. Он точно не поможет. Злится из-за этой квартиры. Бабушка одна на двоих, а квартиру я единолично захапал, получается. Мы почти не общались с ней, когда росли. С мамой у нее всегда плохие отношения были. На папу вечно ворчала. Невестка не устраивала. Мы с братом лицами не вышли. Тупицы, пустоголовые. О как! Не сдержался Богдан. Когда заболела, позвонила, мол, оставлю квартиру за уход. Мама отказалась даже за квартиру в Москве. Представляешь, как ее свекровь за жизнь достала? Представляю. А я согласилась. Переехала, ухаживала, лечила, терпела. Она вредная была жуть. Ежедневные истерики устраивала. Орала, будто ее режут. Драться пыталась при замене памперса. За два года папа приезжал два раза. Функциональную кровать собрать и на Пасху. Больше никого не было. Ни мамы ни брата. Бабушка умерла, они сразу побежали оформлять наследство. Не знали, что мы договор ренты оформили. Мама смирилась, а брат в суд подавал. Считает, я его ограбила. Приезжать и помогать надо было, твердо заявила Крош. Получается капризы терпеть, купать, убирать Жене, а квартира Славе не пойдет Молодец, похвалил Богдан Крош. У каждого своя правда, уже не такая. Кто два года за лежачий больной ухаживал, тому и квартира.